Часть третья. Сын Иова. Меня родили из любопытства. Девять. Так мы и проводили вечера в ожидании твоего появления. В час расставания, когда гостям уже пора было по домам, Мы с превосходным Джулиусом выходили на пару минут проводить Матиаса, пока он не поймает такси. «Итак, Бенджамин, как вам отцовство?» Эти разговоры напоследок, с глазу на глаз. «Ничего, Матиас, понемногу приручаю, как говорится». «Так вы уже прибрали его к рукам?» Мы перешучивались. Так забавно бывает вкладывать новый смысл в старые слова. «Пробую. Мы с ним беседуем, я и он, маленький обитатель внутри жюли. То есть он-то в основном слушает. Я рассказываю ему о том, что его здесь ожидает. Знаете, как в сороковые. Инструктаж парашютиста перед высадкой на оккупированную врагами родную землю. Не как вчера я ему посоветовал, как только приземлиться, сразу зарыть свой зонтик. Что в войну, что в мирное время. Никто не прощает, когда концы торчат. Подобные глупости доставляли мне огромное удовольствие. всё вы странный человек, Бенджамен. Мы не торопились ловить такси. «Вы, Матиас, тоже не промах в некотором смысле». Мы даже пропустили несколько. Я имею в виду такси. Они со своими желтыми лампочками на лбу так и отправлялись ни с чем. Вот им, будут знать, как пролетать мимо, когда их останавливают. Если серьезно, бенджамен, вам всаживают пулю в голову, а вас потрошат, как индюшку какую, вас пытаются убить и не единожды, и вам от этого не холодно, не жарко, как я погляжу. Вы делаете жалее ребенка. «И вот, пожалуйста, теперь мест себе не находите, переживая за него. Странные у вас все-таки суждения». суждение «Относительно небытия, конечно. Откуда может взяться идея, что оставаться в небытии лучше, чем жить?» «На такое сходу не ответишь. Подобная мысль требовала десятка другого шагов размышления». А вы-то сами, Матиас, с вашей вечностью. Ха, э, я не берусь судить о вечности. Еще несколько шагов, и он добавил: именно поэтому я не тороплюсь отправлять туда не родившихся младенцев. По ночам Жили часто рассказывал мне о своем детстве, тех годах, которые прошли под знаком Френкелей, так сказать. Это было во время моей учебы в коллеже. Мой отец-губернатор сплавил меня в пансион в Гренобле. Семья Фрэнкелей была той ниточкой, что связывала меня с домом. Они тоже жили в Веркоре, в Лассанской долине. Мне так нравилось открывать для себя детство Жюли в ожидании, когда придет новое, твое, такова жизнь. Перематываешь пленку на бобину. Кончилось это, ставишь другую и крутишь кино дальше. Значит, старый Иов обматывал километрами пленки весь земной шар, не вылезая из своей дыры? Нет. Дом в Веркоре — это его тайная резиденция. Тайное убежище, скрытое от посторонних глаз. У него там даже телефона нет. Только факс, номер которого знает лишь он один. У него есть юридический адрес в Париже. Просто квартира на самом деле. Потом он много путешествовал. Рим, Берлин, Вена. Его жена Лизль — австрийка. Токио, Нью-Йорк. И тем не менее, в моих воспоминаниях о детстве Иов, Лизль и маттес всегда присутствовали в лос как будто они никогда и не покидали этот укромный уголок. Думаю, они старались быть там, когда мы с Барнабе приезжали на каникулы. «Кстати, что это еще за история с частной фильмотекой? Ты и правда наследница старика Иова?» «Да». К тому же это одно из самых забавных воспоминаний тех лет. И сейчас, спустя годы, она все еще потешалась над тем временем и тихонько посмеивалась лежа рядом со мной в постели. Ей было тогда лет тринадцать. Она училась в четвертом классе. Отсчет классов во французской школе ведется в обратном порядке, с десятого по первый. Таким образом, четвертый класс соответствует нашему седьмому. Однажды как раз в «Каникулы на Пасху». Она является к Френкелем в Лос-Сансе с сочинением на тему, заданную одним преподавателем, который, видно, возомнил себя ультрасовременным и все такое. Представьте драму актера немого кино, вытесненного появлением кино звукового. «Драматичным было бы как раз обратное», — воскликнул старый Иов. «Немое кино вытеснило бы сегодняшних актеров всех до единого». «Они только и умеют, что языком молоть, а музыка восполняет все остальное. Это их болтовня, их музыка, их звуковые эффекты. Все очень просто, Жюльетта».